Глава 39 «Выживут сильнейшие». Небо озарилось серебром, гром раскатился по лесу, отбиваясь от скал, кажется, будто и от самой души, вселяя в нее страх и трепет. «Пожалуйста, хоть бы я не ошиблась», мысленно повторяла я себе, продолжая смотреть на кучево-дождевые облака, неспешно проплывающие мимо нас. Смех прекратился, Улыбки исчезли с лиц вампиров. Фиби первая встала, а за ней поднялись остальные. Мы выстроились в неровную линию, образовав небольшую дугу. Я немного впереди, Крис по правую сторону от меня, Тайлер с Фиби по левую. За Крисом стояли Эмма и Айзек. «У нас не больше 15 минут», — прошептала Фиби. «Вы готовы?» — спросила я, кинув взглядом свой новый отряд, с которым мне предстоит совершить то, что я никогда не делала с Юларами. Не наказать, а защитить. Ребята уверенно кивнули, хоть тревога на их лицах была довольно очевидна. Я и сама боялась так сильно, что страх пульсировал в груди, отдавался в ушах, но я не позволяла ему завладеть мною полностью. Я лишь подпитывалась этим чувством. В какой-то мере оно даже было приятным — Ведь на других заданиях я никогда не боялась, потому что всегда была сама за себя и знала, что я непременно выживу. А теперь я рада, что нашла тех, за кого могу переживать и кого не просто могу, а хочу защищать. От напряжения воздух вокруг нас будто сгустился. И было совершенно непонятно, причина тому приближающейся буря или мы сами. Океан у берега вот-вот вскипит, и первый вампир схватится холодной рукой за обрыв. Я машинально взглянул на лес, в ту сторону, где мне казалось находился Джонатан, и сердце больно заныло, а сдерживаемый страх начал подбираться к горлу. Как бы эгоистично это ни было, я молилась, чтобы если кого и суждено будет потерять, то только не его. Небо неощутимо для человеческого глаза стало светлее. Вестник первой зари означал, что вампиры уже на обрыве, и вот-вот последний скроется в лесу. Хоть бы след работал, и вампиры направлялись строго по нему. Крис взял мою руку, и я хотела было ее отдернуть, но передумала и взглянула на него. В гранатовых глазах сквозила тревога, но Крис всеми силами старался не показывать своих чувств и казаться спокойным и сконцентрированным. Сейчас я рада, что рядом со мной был Крис. Он подарил мне столько хороших моментов, для меня вполне реальных. «Все будет хорошо», — прошептала ему я, а заодно и всем, кто стоял по обе стороны от меня. Несмотря на то, что в последнее время эти слова стали для всех дежурными, я действительно верила в них. Крис кивнул. Я сильнее сжала его руку. Никто не хочет быть один. И какие бы изначальные цели мы не преследовали, сейчас мы нужны друг другу хотя бы, чтобы поддержать перед битвой. Услышать напутственные слова и подарить хоть и маленький, но кусочек спокойствия и уверенности. Тайлер взял меня за вторую руку. Я повернулась к нему и увидела, что все держатся за руки. И я поняла, почему мы точно победим. Не представляю, что может быть сильнее настоящей семьи. Ведь никакое зло не сможет победить тех, кем движет и кого объединяет любовь. Однажды у меня была настоящая семья. Прошли сотни лет поисков новой, и теперь в окружении этих, иногда вредных, иногда противных, очень веселых и неумолимо жизнерадостных вампиров, появилась надежда, что я ее нашла. Иногда духовная связь может быть не хуже кровной. Небо блеснуло еще одной вспышкой. Последний вампир, скорее всего, уже скрылся в лесу, как и говорила Фиби, и вся армия... Утонув в собственных инстинктах и жажде, теперь направляется по выложенному оборотнями кровавому следу. «Пять минут», — прошептала Фиби. Мы присели, прячась за травой, но рук друг друга пока что не выпустили, решив держаться до последнего. Вокруг ни единого звука, кроме отдаленного грома и шелеста листьев. Тишина, непрерываемая ни дыханием, ни биением сердца. Казалось, будто в преддверии битвы даже животные, испугавшись, покинули лес. Деревья еще не успели вынурнуть из ночного мрака, а лес — сбросить с себя сине черное полотно. И теперь под утро принимал в себя жутких монстров, которые вот-вот достигнут опушки. Трава колыхала, щекача лицо, но даже она не отвлекала меня. Я, не моргая, смотрела в просвет между деревьями, полностью сосредоточившись на своих ощущениях. И тут впереди я почувствовала еле заметную пульсацию, которая, подобно движущемуся издалека поезду, с каждой секундой ощущалась все отчетливее. Я сильнее сжала руку Криса. Он сжал мою в ответ, поняв, что я начала чувствовать приближающихся вампиров. Я никак не могла разобрать, сколько их. А это означало только одно. Их действительно много. Впереди послышался шум, словно рой насекомых. Вампиры достигли точки слышимости. Я почувствовала напряжение по сторонам, но не от гербертов, а от стаи. Их буквально захлестнуло желание, страх сменился целью. И теперь волки не боялись, а надеялись поскорее встретиться с позарившимися на их земле вампирами и разорвать их. Шум усиливался и накатывал волной. Помимо утробного звериного рычания доносилось и клацание зубов. Голод гнал вампиров, и они истекали ядом, надеясь встретить добычу в конце своего пути. Простые люди, мирно спящие в своих постелях, не смогли бы даже представить, какая опасность появилась на их континенте, что лес в нескольких милях от их домов прямо сейчас кишит монстрами, что в данный момент зло бежит истребить единственных защитников людей, которые тысячи лет не давали вампирам захватить всецелую власть на Земле. Гул становился громче, и сквозь заслон высокой густой травы я впервые увидела движение впереди. Между высокими вековыми деревьями словно призраки скользили еле заметные тени — Вот один силуэт шмыгнул вправо и остановился за деревом. Слева еще одна тень, но никто не выходил на поляну, прячась за деревьями и пользуясь темнотой леса. Яркие красные глаза то и дело выглядывали, осматривая поляну издалека. Было слышно, как они принюхиваются, как кричат от злости и страха, как клокочет яд в их горле. Они ведут себя слишком осторожно. В панике подумала я, что же делать, как еще их выманить из леса? Но вдруг на поляне появился первый вампир. Он опасливо вышел из-за деревьев. Едва он оказался на открытой местности, остановился и присел, осматриваясь по сторонам. Следом за ним вышло еще двое, но остальные так и прятались в лесу. Я чувствовала, что внутри вампиров сейчас борются два чувства, два желания. И голод победил. Они выходили из-за деревьев один за другим, в грязной, потрепанной, мокрой одежде, с безумными глазами и звериным оскалом. Выходя на поляну, они замирали, выискивая жертву, принюхиваясь к воздуху. С фермы эти некогда бывшие люди или нет? Но совершенно точно не Юлары. Я начала концентрироваться. Еще трое вышло из-за деревьев, но едва те сделали шаг, как все пятеро разлетелись в пыль. Вампиры, которые шли за ними, насторожились, но инстинкт говорил им идти дальше на запах крови. Они сделали глубокий вдох и снова ощерились, показывая языки. Герберты не шевелились, наблюдая за ожившей жуткой картиной, которую они рисовали в своей голове с тех пор, как узнали об армии. Еще шестеро смельчаков развеялись в прах. Я пыталась захватить больше, но едва цеплялась за сознание хотя бы нескольких, как незамедлительно их разрывала. Всего одиннадцать. Нужно больше. Почуяв что-то неладное, вампиры перестали появляться из-за деревьев. Теперь инстинкты говорили им другое. Я чувствовала их зарождающийся страх, но желание крови все еще было сильнее. Теперь они не шли вперед, но и не отступали, прячась и расходясь по сторонам. Они начали это делать раньше, чем я ожидала, и я перестала концентрироваться на вампирах. Ведь если спугну их до того, как они выйдут на поляну, вампиры попросту разбегутся в стороны и встретят волков раньше, чем нас. Герберт и мастерские держали свой страх под контролем. Они были сфокусированы и следили за каждым движением впереди, готовые в любой момент вступить в бой. Пожалуйста, сделайте шаг вперед. Еще несколько шагов к нам, в отчаянии думала я. Но вампиры продолжали прятаться за деревьями. Не может быть, чтобы внушение Дианы по силе было равнозначно жажде. В спину подул сильный ветер, впервые за всю ночь взяв направление не с запада, а с востока, будто сама природа была на нашей стороне. Подхватив запах крови вперемешку с нашим, ветер понес его к краю опушки, ныряя между деревьями и обволакивая стоящих на пути чужаков. Из леса послышалось шипение. Трое вампиров, не задумываясь, двинулись вперед, вслед за ними еще четверо. Тех вампиров, что видели исчезновение первых и поэтому боялись выходить, стали пинать те, что столпились сзади, в лесу. И, поддавшись давлению, они двинулись вперед, прямиком к нам. Я дождалась, пока вампиры приблизятся на критическое расстояние, а те, кто за ними, окончательно выйдут из леса. И я успею разорвать одних, а затем и других. Семеро вампиров подошли к нам и, как мне показалось, даже заметили нас. Но тут же разлетелись на куски. Вслед за ними я разорвала еще столько же вампиров, идущих сзади. Я была очень недовольна собой. Мне казалось, что я смогу в этот раз захватить больше и разорвать за раз двадцать особей, решив проблему боя еще до его начала. Но мне не хватало времени. Вампиры остановились и уставились вперед, будто пытаясь просверлить взглядом траву, за которой мы спрятались. Крис еле заметно качнулся, и я сжала его руку, останавливая. Еще рано. Я хотела сконцентрироваться на следующих, но вдруг по сторонам показались другие вампиры, с опаской приближаясь к краям поляны. Они принюхались и, кажется, учуяли запах волков, которым за ночь насквозь пропиталась поляна. Разорвав последних шестерых вампиров впереди, я поняла, что больше ждать нельзя. Те вампиры, что разошлись по сторонам, уже всматривались в лес — Еще волков, а значит, первая волна жажды прошла, и они вспомнили свою цель». Я посмотрела на Тайлера и кивнула ему в сторону южного леса, указывая на их с Фиби цель. То же самое я показала и Эмми с Айзеком, указывая на противоположную от близнецов сторону. Мы же с Крисом возьмем на себя центральный поток вампиров до появления стаи на поляне. Тяжело сказать, кто из вампиров заметил нас первым, Тот, что был впереди меня, или те, что успели обойти? На поляну захлестнуло шипение, и вампиры инстинктивно присели, принимая боевую позу. Я двинулась первой, выпрыгивая из-за высокой травы и делая замах над головой ближайшего вампира. Молниеносное касание сцепленных в замок рук, и голова вампира с хрустом раскололась на куски, а тело безвольно опустилось на землю. Крис двинулся вперед, вслед за мной. Его первый вампир был разорван пополам. Айзек и Эмма ушли вправо. Они не разъединялись, прикрывая друг друга. Вампиры двинулись им навстречу. Один из них прыгнул на Айзека. Но тот быстро отскочил и уже через секунду повторил тот молот, что когда-то я не дала ему сделать на тренировке. Эмме попался более проворный противник. Он хотел было ее схватить. И ему почти это удалось, но Эмма вцепилась в его руку и одновременно в горло. Первой полетела рука, а за ней и обезглавленное тело. Близнецы за это время убили двоих вампиров, которые не успели даже посмотреть в их сторону. Пока я позволяла себе осмотреться и удостовериться, что все знают, что делают, Крис прикрыл меня, взяв на себя первый удар. Вампиры инстинктивно защищались, Некоторые нападали, но они скорее были похожи на глупых, недрессированных собак, которые делали ложные выпады, совершенно не понимая, кто их противник, а потому падали замертво один за другим. Я встала недалеко от Криса. Вампиры больше не прятались, а потоком лились на поляну. Они учуяли волков и услышали бой. Убегая, они ожидали увидеть стаю, но вместо этого встречались с нами. Быстрые, отточенные движения. Я даже не понимала, когда уворачиваюсь, когда защищаюсь, а когда убиваю, чувствуя себя, как рыба в воде. Я рвала вампиров одного за другим, не всматриваясь в лица, не ощущая их страхов. Лишь одно молниеносное движение, и вампир мертв. Один из них схватил меня за кофту, и я тут же ударила его по руке. Хруст. Пальцы разжались и кисть упала на землю. Поворот. И голова чужака улетела в сторону ударившейся вампира сзади меня. Я тут же повернулась к следующему. Крис слишком увлекся и рычал, подобно раненому зверю. К моему удивлению, вампиров, желающих попасть именно к нему, было меньше. Особо размахнуться было некуда. Мы застряли на месте, убивая всех, кто бежал на нас. Крохотный шаг вперед. И очередная голова, оказывающаяся передо мной, улетела в сторону. Вампиров не сосчитать. Они были повсюду, один за другим выскакивая из леса. Жуткие скрежеты рычания, которые то и дело прерывались, резало уши, но вскоре оно слилось в один дикий гул, в котором уже не разобрать, кто свой, а кто чужой. Но вдруг армия поутихла и перестала выходить из леса. Вампиры, уже оказавшиеся на поляне, отступали. «В чем дело?» — крикнул Крис, схватив одного из чужаков, который не успел скрыться в лесу. Хруст. Длинные мокрые волосы окутали выброшенную на траву голову. «Они думают, что мы свои, и теперь пытаются взять волчий след», — ответила я, уворачиваясь от вампира, который нагло замахнулся. К моему удивлению, это был последний. Остальные вампиры быстро разошлись по сторонам, обходя близнецов и Мусайзыкам. Они учуяли волков и теперь направлялись прямиком к ним. План не сработал. Вот и первое. Но я надеялась последняя оплошность. Вампиры не желали выходить из леса на поляну, а значит, мы не сможем взять их в кольцо. Я знала, что настало время, и тянуть больше нельзя, но боялась давать знак и выпускать стаю из леса. А потому посмотрела на Криса. Он понял мой безмолвный вопрос и, осмотревшись по сторонам, коротко кивнул. «Больше нельзя ждать. Нельзя дать армии скрыться в лесу. Как бы мне не хотелось оградить его от сражения, это было невозможно. Как бы не хотелось справиться совсем в одиночку...» «Вампиров слишком много для меня одной», — взяв страх под контроль. Но с соднящей болью в сердце я вскинула руку. Из нее стремительно хлынул синий столб света, ярким потоком направляясь к облакам. Поляна посветлела. Вампиры застыли, в ужасе задрав головы к небу. До того, как щит коснулся туч, он брызнул и разошелся по сторонам, далеко за пределы поляны. Казалось, еще немного, и брызги коснутся деревьев. Этот фейерверк был заметен не только волкам, но и всем, кто находился в нескольких милях в округе. Не дожидаясь появления стаи, я бросилась на ближайшего вампира и, силой ударив его в висок, тут же направилась к следующему. Но вампиры убегали от меня, от Криса и от близнецов Сэммы и Айзеком. Они вспомнили свою цель и умирать от нашей руки... «Никак не желали. Отходите назад!» — скомандовала я, когда поняла, что мы своими действиями загоняем вампиров назад в лес. Они даже не собирались нападать на нас. Мы направлялись к центру поляны. Вдруг те вампиры, что были по краям, стали пятиться к центру, а те, что были перед нами, в ужасе уставились в лес, откуда угрожающе доносился единый гул. Волчье рычание... От него даже в моей душе пробежал холодок. С двух сторон, словно призраки, не касаясь земли, из-за деревьев показались волки. Не было слышно ни шагов, ни шуршания веток, только единое монотонное рычание. Вампиры, оказавшиеся ближе всего к ним, тут же разлетелись на куски, неудачно подвернувшись под огромные волчьи пасти. Стоя шла, сбившись в плотную тучу, как мы и договаривались — не оставляя проплешен между друг другом. Те немногие вампиры, что были на поляне, отступали к нам. Волки быстро их догнали, и по поляне новой волной прокатился хруст и лязг огромных волчьих зубов. Я хотела осмотреться получше, глазами нашарить Джонатана, но вампиры, которые до этого прятались в лесу, хлынули безумным потоком на поляну, не дожидаясь, пока волки сомкнут кольцо. Перехватывайте их! крикнула я Гербертом и двинулась прямо в поток, чтобы прикрыть собой стаю и семью и принять основной удар на себя. Крис ушел вправо. Ловко перепрыгнув через волков, он встал впереди, отрезав собой вампиров от стаи. Эмма и Айзек, разделившись, ушли ближе к скале, а близнецы отправились к южной части леса, также встав перед волками. К моему жесточайшему огорчению, вампиров не удалось взять в кольцо, как я планировала. Они оказались пугливее, чем я думала, и напрочь отказались выходить из леса, пока не увидят волков. А теперь бежали прямо на них. Когда я пронеслась мимо волков, они сомкнули ряды и повернулись мордами к лесу. Мы с семьей стали определенной границей, через которую вампиры не могли пройти. Пользуясь проплешинами, чужаки нападали на стаю, обходя вокруг, но оборотни были рождены, чтобы убивать вампиров. И те, кто осмеливался напасть на одного из них, тут же падали замертво без головы, руки или других частей тела. Некоторых вампиров волки перекусывали пополам. Грозное рычание стало монотонным и в разы громче. Крис, как разъяренный медведь, убивал вампиров одного за другим. Совершенно не заморачиваясь и просто разрывая их пополам. Близнецы кружили, как в танце, ловко выпрыгивая из потока и обрушиваясь на головы безумных чужаков. Эмму и Айзека я никак не могла увидеть. Они стояли слишком далеко за моей спиной, к тому же были скрыты волками. Но, судя по звукам, у них там тоже все было под контролем. Я оказалась дальше всех от оборотней. Незаметно для себя, в полубой, я не просто заняла место возле потока, а оказалась в самой середине непрерывной волны. Вампиры расползались по поляне. Я просто шла, разрывая одного за другим, но им не было ни конца, ни края. Безумные лица, как ветер, проносились мимо. Кого-то я успевала схватить и убить, кого-то нет. Некоторые из вампиров отбивались, некоторые даже не обращали на меня внимания. Схватив одного из вампиров за протянутую в мою сторону руку, я уже собиралась ее оторвать. Но второй спрыгнул с дерева и ухватился руками за мою голову, пытаясь ее оторвать. Без промедления я сделала кувырок вперед и, сбросив себя себя наглеца, тут же его разорвала. Но тут я услышала, как один из волков взвыл... Я в ужасе обернулась к стае, судорожно высматривая Джонатана и молясь, чтобы от боли выл не он. Двое вампиров набросились на меня, сбив с ног, и тут же повалили на землю, навалившись всем скопом. Всего на секунду я позволила себе отвлечься. Их лица с пылающими безумием глазами были ужасными. Вампиры шипели и брызгались ядом. От всех жутко воняло хлоркой, будто их... Заставляли ее даже пить Этим вампирам не просто внушили мысль Их пытали и вербовали Один из них протянул руки к голове Я сосредоточилась на нем и разорвала Пыль брызнула в глаза Это была ошибка Потому как, сфокусировавшись на одном Я упустила из виду других Тех, кто уже схватили меня за руки И тянулись к голове Я завертелась Сверху наваливались все новые и новые вампиры, припечатывая меня спиной к земле. Кто-то видел меня, кто-то считал, что им удалось завалить оборотня. Мне удалось освободить ногу. И я со всей силы оттолкнула вампира, который так больно тянул левую руку. Но на его месте тут же появился следующий. Я не могла одновременно отбиваться и концентрироваться, чтобы разрывать вампиров. Скорее всего, они убьют меня еще раньше, чем я успею соединиться с их сознанием. Было бы их пятеро, но их не меньше пятнадцати. И с каждой секунды наваливались все новые. Они тянулись ко мне жуткими ручищами. Как же Сантьяго был прав. Нет, для меня это еще не конец. Но сейчас меня волновало совсем не то, что я оказалась под кучей вампиров». «Что с Джонатаном?» Он ли выл от боли. Страх за него подсказал, что делать, и я злорадно улыбнулась нависшему над моим лицом вампиру. Он уже достаточно близко опустился, склонившись над моим горлом, кладцая зубами и истекая ядом. Мокрые волосы коснулись моей шеи. Но не успел вампир притронуться к моей коже, как тут же вскрикнул от боли и отлетел. Мое тело засветилось и покрылось тонкой пеленой буквально на несколько дюймов вверх, но достаточно, чтобы тех, кто касался моего тела, шандарахнуло током и отшвырнуло. Как же я ошибалась, считая, что надо мной 15 вампиров. Нет, их не меньше 30, и едва ближайшие отлетели. Их заменили следующие. За кучей вампиров послышалось громкое клацание зубов и разъяренное рычание, и не похожее на то, что издавала армия. Куча вампиров на мне стала редить. Только я собиралась протянуть окутанные щитом руки до ближайшего вампира, как он будто сам воспарил и отлетел в сторону. Надо мной, наконец, появился маленький просвет, в котором я увидела верхушки деревьев а между ними обеспокоенную белорыжую морду. Я подскочила на ноги и в ужасе уставилась на Джонатана, а он испуганно смотрел на меня. Он жив и в порядке, но после облегчения меня накрыла паника. Он стоит в самой гуще потока и слишком далеко от кольца. А значит, прежде чем Джонатан вернется, его убьют. Один из вампиров набросился на Джонатана, следом за ним второй. Я молниеносно разорвала первого вампира. Джонатан на лету поймал второго и с хрустом перекусил горло. Вампиры увидели цели и теперь толпой неслись на волка. Не теряя драгоценные секунды, я раскинула руки и бездумно выпустила щит в стороны, ограждая Джонатана собой. Поток прервался. Вампиры остались за щитом, а те, что успели пройти мимо нас... Убегали от неизвестного им явления. Лишь отрезав волка от потока вампиров, я сформировала щит в сферу, и Джонатан оказался под куполом вместе со мной. Я посмотрела в его глаза, пытаясь найти ответы на вопросы. Зачем он отбился от стаи? Как он вообще до меня смог добраться? Откуда такое безрассудство? «Джон!» «Идем в кольцо!» — крикнула я и двинулась вперед, но волку прямо стоял. «Джон, пожалуйста, я не смогу сражаться, пока ты не будешь в кольце!» — взмолилась я. «Пожалуйста, идем!» Но он все стоял и обеспокоенно смотрел на меня. Но почему же он не уходит? Вампиры неслись мимо сферы, обрушиваясь на стаю и семью. Мы теряли драгоценные минуты. «Пока я стою и бездельничаю и семье, приходится гораздо сложнее». В глазах Джонатана нагорел страх, и я вдруг осознала, что все это из-за меня. Что-то внутри щелкнуло, я будто знала, о чем он думает. Он не хотел оставлять меня одну. «Умоляю», — выдохнула я, всматриваясь в его пылающие глаза. «Пожалуйста, Джон, иди к стае». Волк зарычал и ударил лапой о землю, показывая на вампиров за моей спиной. «Я справлюсь! Джон, поверь, я справлюсь!» Вампиры не приближались к сфере после того, как первый нерасторопный вампир налетел на нее и его отбросило назад в лес. Но они огибали ее, не прекращая движения. Джонатан все смотрел на меня, но уже начал сомневаться. Волк фыркнул. «Один крохотный шажок назад, затем второй». Я шла за ним шаг в шаг, провожая Джонатана к кольцу. Волк нехотя пятился к стае. «Не волнуйся, Джон, мы справимся, обещаю». Одним резким движением я убрала сферу, Джонатан тут же встал в строй, и, не задерживаясь ни секунды и дольше, я рванула к вампирам. Теперь, когда я знала, где находится Джонатан, и могла защитить его в любую секунду, мне было куда легче сражаться». В поток я вернулась еще более разъяренной, отчего вампиры практически не успевали пробегать мимо. Один за другим они разлетались по частям. В стороны летели головы, конечности или пыль. Почему их не становится меньше? Звук боя постепенно стихал. В какой-то момент я осознала, что мне практически нужно бежать вдогонку за вампирами. Они снова прятались в лесу, хотя видели волков. По поляне раздался душераздирающий виск, который прервался так же быстро, как и начался, а за ним последовало громкое ликование и чей-то всхлип. Джонатан заскулил, как и остальные волки, и поляна разразилась скорбным волчьим воем. Я в ужасе оглянулась. Вдалеке, возле скалы, кучка вампиров радостно визжала. Кольцо волков неестественно выгнулось, И так же быстро, как молниеносно выпущенное жало дернулось в сторону радостной кучки. Послышался хруст и скрежет. Ликование прекратилось. Наступила гробовая тишина. Как только волк, заслоняющий мне обзор, отошел в сторону, я увидела другого серо-белого волка, безжизненно лежащего на земле. В одну секунду волк забился в судорогах. Его тело исказилось. Шерсть задымилась и полыхнула ярким огнем. А в следующее мгновение на земле уже лежал человек. И я узнала его. Мы познакомились всего две недели назад. Сегодня ночью я впервые увидела его человеческое обличие. Чак, волк, который из-за своих инстинктов бросился на меня когда-то, теперь лежал мертвый. Его убили вампиры. Никто не успел прийти к нему на помощь. Я уже не смогла спасти всех. Чужаки притихли. Они прятались в лесу и почему-то не спешили выходить. Их по-прежнему было много. Я сделала шаг, и под ногой что-то хрустнуло. Поляну усеивали оторванные конечности и мраморные трупы. Воспользовавшись внезапной паузой, я судорожно считала, скольких вампиров убила. И внутри все опустело. «Их гораздо больше сотни!» — крикнула Фиби, будто читая мои мысли. «Как я могла так недооценить врага?» «Вот насколько Август хочет уничтожить оборотней. Но я не могла и предположить, что для этого он опустошит ферму. А ведь за его жажду власти придется расплачиваться невинным людям». Слева из леса вырвался одинокий безумный вампир. Он добежал до стаи, волк клацнул зубами перед ним. Чужак передумал и хотел было убежать назад в лес, но Крис настиг его раньше, и еще одно безголовое тело упало на землю. «Почему они не нападают?» — крикнул Крис, всматриваясь в лес, из которого виднелись красные глаза. «Если бы я знала. Они видят цель». Видят стаю, чувствуют запах крови. «Что не так?» «Мы в кольце», — прошептала я. Мой план сработал в точности да наоборот. Земля под ногами вскипела. Оторванные куски вампиров, которые лежали на поле, шевелились и стремительно тянулись друг к другу. «Мы не успеем их сжечь до того, как нападут другие». «Они нас окружают!» — крикнула Эмма. «Что нам делать, Лекса?» Завопила Фиби. Меня будто парализовало. Я была не в силах сдвинуться с места или произнести хоть слово. Я осматривала лес, в котором сейчас собралась невиданная мне армия. Землю, усыпанную ожившими частями неубиваемых мертвецов. Они вот-вот воссоединятся по кусочкам и нападут. Армия внутри поляны. Армия вокруг. Стая настороженно припала к земле, Готове защищаться. поляна нагремела от речания десятков волков и сотен вампиров, исконных врагов, готовых разорвать друг друга на части. Мы приготовились к новой атаке. Я взглянула на Джонатана. Неужели мы останемся последними выжившими? Небо стремительно светлело. Наступил рассвет, но он никак не мог пробиться сквозь плотные черные тучи. Вампиры новым потоком летели со всех сторон вниз по холму, выходя из леса. Эти действовали намного умнее, чем первые. И я поняла, что те были просто расходным материалом, на который я и рассчитывала. Новые, необученные вампиры, которые лишь расчищали дорогу более опытным. Поляна снова загремела, сотрясаясь от боя, более жестокого, чем предыдущий. Я стояла перед Джонатаном, прикрывая его собой, и отчаянно рвала вампиров, которые уже не так легко попадались в руки. Живой ковер под ногами то и дело цеплялся за ботинки. Со всех сторон раздавались всхлипы. Судя по ним, Фибе особенно тяжело. Где-то за спиной я слышала яростные крики Эммы и Айзека, Крис же наоборот. Перестал рычать и теперь отбивался от вампиров молча и сосредоточенно. Он там совсем один. Но я не могла ему помочь. Нельзя оставлять свои позиции. Эти вампиры, как и предыдущие, едва уделяли мне внимание, смотря исключительно на стаю. Если между волками появится щель, поток двинется внутрь и оборотнем не жить. Поэтому я изо всех сил отбивала атаки чужаков. Теперь нет времени думать о качестве боя. И если представлялась возможность просто оттолкнуть вампира подальше, я это делала, лишь бы не пустить их к волкам. Сзади слышалось клацанье зубов и хруст. Волкам тоже доставалось работы, но я не могла оглянуться и проверить, как они. Прямо на меня бежал вампир. Он протянул руки к моей шее. Я уклонилась и сделала выпад. Он пригнулся. Вампир атаковал умнее предыдущих, но подделал свое. И уже в следующей атаке я схватила вампира за выброшенную в мою сторону руку, вывернула и, что есть силы, ударила его ногой по спине. Вампир рухнул на колени, рука хрустнула и отлетела. Через секунду я выбросила его оторванную голову в сторону и пнула ногой безвольное тело и пошла к следующему, но армия снова стихла. Она ходила вокруг нас, не нападая, присматриваясь к врагу на расстоянии. Никто не выбивался вперед, никто не делал необдуманных поступков. Этих вампиров успели обучить, и я поняла, что семье ни за что не выбраться отсюда живыми, как и стаи. На поляне было не менее сотни вампиров. А сколько их еще в лесу? Я хотела взглянуть на Гербертов, но смогла увидеть только близнецов. Остальных закрывали волки. Тайлер и Фиби в ужасе глядели на вампиров, а те присматривались к ним, как коты к двум ничтожным мышам. Вокруг взорвалось сдавленное шипение, и армия хлынула вперед, «Новой волной». Я машинально рвала вампиров, стараясь не подпустить их к стае. «Мне нужно что-то сделать, но как довериться силе, которая может уничтожить абсолютно всех?» Голоса семьи больно въедались под корку мозга, будто гвозди, входящие в крышку гроба. «Нам не выстоять. Их слишком много. В лесу еще вампиры. Лекса, нам нужно что-то предпринять. Нам ни за что не выбраться живыми». Каждое слово било тупым клинком в сердце. Так отчаянно боровшиеся за свою жизнь Герберты оказались в этой ситуации исключительно из-за меня. Тот оборотень погиб из-за меня. Вся стая может погибнуть из-за меня. Сдавленный вой и хруст теперь был повсюду. Вампиры прорвали кольцо. Последний взгляд на Джонатана. Он отсоединился от стаи, и метался из стороны в сторону, разрывая вампиров, которые оказались внутри кольца. Горечь, бушующая внутри меня, захлестнула с головой. Ярость, разрастающаяся в сердце, обжигала каждую клеточку тела. Что я наделала? Последняя мысль в моей голове, поставившая точку в сомнениях. «Прости меня», — прошептала я, закрывая глаза. Кто-то из семьи вскрикнул но я больше не чувствовала земли под ногами, не ощущала кислорода вокруг, не слышала звуков разрывающейся плоти, которые секунду назад окружали меня, не видела того, кто больше всего в жизни дорог моему сердцу. Я была не здесь и в то же время была повсюду. Я позволила себе захлебнуться яростью, и через мгновение она поглотила меня.